Хлопушка двадцать Расположившись вокруг грузовичка, четверо мастеровых принялись выпивать и закусывать. Столом им служила расстеленная в грузовичке газета. Я не видел, что за мясо у них на газете, но слышал его запах. Ясно, на столе у них два вида мясных закусок. Один жареный на древесном угле шашлыки с щедрым добавлением тмина, другой — монгольская жареха, обильно приправленная сыром. Оживленный ночной рынок на другой стороне шоссе еще не закрылся. Уходили одни покупатели, им вслед приходили другие. Выступающий подбородок вдруг схватился за щеку и вскрикнул. На вопрос, в чем дело, сказал, что зуб заболел. Сутулый старик холодно усмехнулся. «Говорил тебе, не надо ерунду болтать, а ты не верил», — сказал коротышка. Теперь веришь, это тебе от мясного бога для острастки. Потом еще хуже будет. Ой, мама дорогая, как больно! Умираю! захныкал, зажав рот, выступающий подбородок. Не знающий жалости старик затянулся, а кончик сигареты осветил короткую щетину вокруг рта. Мастер, помоги! взмолился страдалец. Тебе вот что помнить надобно, на. раздраженно бросил сутулый. «Любая деревяшка с вырезанным на ней образом уже не деревяшка». «Мастер, ну болит ужасно!» — ныл страдалец. «Ну и что ты здесь конючишь?» — сказал сутулый. «Давай быстро в храм, вставай на колени перед образом святого и по губам себя, по губам. Через какое-то время перестанет болеть, а потом и совсем успокоится». Зажав рукой щеку и спотыкаясь, выступающий подбородок рванулся в храм, рухнул на колени перед образом мясного башка и захныкал. «О, бог мяса! Недостойный больше не осмелятся! Сделай милость! Прости меня!» А потом стал хлестать себя по губам то одной ладонью, то другой. Первый день Нового года, всегда избегавший над Шеньган появился в воротах собственной персоной. Войдя во двор, он по старинным правилам вежливости встал на колени перед табличкой наших предков и отвесил земной поклон. Потом вошел в дом. Его появление удивило всех в семье, и у матери вырвалось «Чего это ты?». На лице шингана, который обычно при встрече с нами вел себя нахально, не дать не взять, как говорится, дохлая свинья, что уже не боится кипятка, появилось покорное и смиренное выражение Он вынул из-за пазухи толстый конверт и конфузливо проговорил. «Твой брат не такой удачливый, тетушка. Торговал вот и остался в убытке. Занял у тетушки денег, до сих пор не смог вернуть. Весь прошлый год крутился, подзаработал чуток, а должок тетушке все равно возвращать надо. Тут три тысячи, пересчитай». Он положил конверт перед матерью, отступил на шаг, присел на скамейку перед печкой, достал из кармана пачку сигарет, вытащил пару и предложил одну сидевшему на краю кана отцу, который ее принял. Другую протянул матери. Та не взяла. В красном свитере с высоким горлом из синтетики, сыграющим на щеках румянцем, мать выглядела очень молодой. В печке с гудением полыхал уголь, в доме было тепло. После возвращения отца дома у нас, можно сказать, шел один удачный спектакль за другим. Мать пребывала в радостном настроении, злоба с лица исчезла. Даже говорить она стала по-другому. «Шейнган», — приветливо начала она, — «я понимаю, что ты действительно остался в убытке, иначе не тянул бы так долго». «Когда-то я решилась одолжить тебе последние кровные деньги, исходя из того, что ты человек порядочный». «О том, что ты по своему почину придешь вернуть мне их, я вправду думать не думала, и во сне не могло привидеться такое. Я про это дело говорила и малоприятные вещи. Ты уж не принимай близко к сердцу. Мы с тобой остаемся добрыми односельчанами. Ты вот, брат, вернулся, в будущем обязательно будем поддерживать отношения. Не надо разводить церемонии. Пройдя через это, тетушка еще лучше поняла, что на тебя можно положиться». «Вы, тетушка, деньги-то все же пересчитайте», — сказал Шенган. «Ладно», — согласилась мать. Как говорится, когда беседуют, то с глаза на глаз, а когда занимают или возвращают, тут же пересчитывают. Одной бумажкой меньше пустяк, а если не дай и не приведи бумажкой больше. Достав пачку денег из конверта, мать послюнявила пальцы и пересчитала, потом протянула отцу. «Пересчитай-ка еще разок». Отец проворно посчитал деньги и положил обратно перед матерью. «Три тысячи, как один юань». Шэньган встал, разинул рот и будто с натугой произнес. «Тетушка, а расписочку не вернешь?» «Хорошо, что сказал. Я бы и забыла совсем», — охнула мать. «Но куда же я эту расписку положила?» «Сяо Тун, не знаешь, куда я делаю эту расписку?» «Не знаю». Мать спрыгнула с Кана, стала рыться в сундуках и шкафах и в конце концов нашла то, что искала. Приняв расписку, Шенган внимательно прочитал ее пару раз, убедился, что все верно, и аккуратно засунул во внутренний карман. И ушел. Пока тут мастеровых хлестал себя по губам, я негромко продолжал рассказывать мудрейшему свою историю. Я-то думал, что мой рассказ привлечет внимание этой четверки, но они были слишком увлечены мясом. Я хотел было сказать, что я тот самый Лосяо Аутун, изначальное воплощение бога мяса. Но эти слова так и не сорвались с моих губ. Я подумал, что мудрейшему такая выходка может не понравиться. К тому же, даже скажи я это, они все равно бы не поверили. Вечером, на второй день Нового года, к нам в дом заявился с бутылкой Мао -тай в руках Яо Седьмой. Тот самый, что всегда бросал вызов Лао Ланю. Мы как раз расселись за только что накрытым квадратным столом. Приход Яо седьмого тоже поверг нас в изумление, потому что он никогда раньше у нас не появлялся. По взгляду матери я понял, что она в претензии ко мне за то, что я не выполнил ее распоряжение перед ужином закрыть ворота. В результате этот типа просочился к нам. Вытянув шею, Яо седьмой окинул взглядом расставленную на столе еду и разозлившим меня тоном воскликнул. «Ух ты, какое изобилие!» Отец приоткрыл рот, хотел что-то сказать, но так ничего и не произнес. «Куда нам с вашим домом равняться?» — отбрила его мать. «У нас, как говорится, кое-как заваренный чай и жидкая каша. Набить живот и вся недолга». «Уже не кое-как заваренный чай и жидкая каша», — не сдавался я у седьмой. «Это у нас со вчерашнего дня осталось», — стрял я. Вчера вечером мы ели больших креветок, крабов, каракатиц. Ся вот он, оборвало зыркнув на меня мать. Ешь, да помалкивай. Мы ели креветок, вот таких больших. И сестренка показала ручками каких. Устами владенца глаголит истина. Кивнул я у седьмой. Как Лотун возвернулся? У вас сестренка в доме большие перемены произошли? У нас все как и раньше, отрезала мать. И, видать, наелся и не нашел другого места, как прийти к нам позабаскалить? Вообще-то, мне надо одно важное дело обсудить с братом Лутуном, со всей серьезностью заявил я у седьмой. Отец отложил палочки. Ну, пойдем в комнату поговорим. Это что за страшные дела такие, чтобы в комнате обсуждать? уставилась на него мать и, подняв голову, посмотрела на электрическую лампочку. Еще одну лампу зажигать! За электричество небось тоже платить нужно. Эти слова еще раз выявляют твою истинную суть, сестренка, съязвил Я у седьмой и обратился к отцу. Никакого страшного дела, конечно, нет. Старый Яу дерзнул выйти на улицу и обратиться с рупором ко всей деревне. Он поставил бутылку маутай на плиту очага, достал из-за пазухи лист бумаги и протянул отцу. Тут я написал разоблачительный материал, про Лауланя. «Поставь свою подпись, и мы, сообща, свалим его! Не позволим больше бесчинствовать этому последышу злодеев-помещиков!» Принимать этот материал отец не стал и глянул на мать. Та, опустив голову, возилась с рыбьей костью. Помолчав, отец сказал, «Мой уход на этот раз, старина Яо, было одно мучение, одни разочарования. Ко всему я остыл. Ничего не хочется». Хочу только хорошо провести дни свои. Ты поищи уж кого другого, чтобы он подписал. Я это подписывать не буду. Знаю, знаю. Лао -лань вам в дом электричество провел, презрительно усмехнулся я у седьмой. А еще с Бао прислал мешок тухлой рыбы и гнилых креветок. «Но ведь ты ж лотун. Неужто ты дальше носа своего не видишь? Разве Лаулань купил тебя этими мелкими подачками? Ты и я у седьмой Лотона в беду не втягивай, холодно проговорила мать, кладя палочками кусок рыбы в чашку сестренки. Пару лет назад он вместе с тобой выступал против Лао -Ланя. и до чего в конце концов докатился? Сам-то горе советчик, это стратег с собачьей головой, за спины прятался, а Лотона подстрекал, как дохлого кота забраться на дерево. На самом-то деле не собираешься ли ты, скинув Лао -Ланя, Сам стать старостой. «Я, сестренка, не для себя. Для всех стараюсь», — отвечал я у седьмой. «Лаулань провел вам электричество, прислал морепродуктов. Для него эти деньги лишь ворсинка с девяти быков. К тому же эти деньги принадлежат не ему, а всем». За последние несколько лет он тайком продал деревенскую землю супружеской паре жуликов, заявлявших, что собираются устроить там технопарк. насадить какие-то американские секвои. Однако эти жулики потихоньку продали эти две сотни му земли крупной керамической фабрике. Можете посмотреть сами. Земля вскопана на три чьи в глубину. Какие там уж плодородные поля. Знаете, сколько комиссионных получил Лаулайн на этой теневой сделке? Не надо рассказывать, что Лаулайн продал 200 му непахотной земли. Пусть хоть всю деревню продает. Нам наплевать». У кого получается, пусть кто-то сражается. Во всяком случае наш лотун высовываться не будет. Лотун, ты и правда хочешь трусливо прятать голову в панцирь, как черепаха? взмахнув своей бумажкой, попросил я у седьмой. Даже его Шурин Суджоу и то подписался. Кто хочет, пусть подписывает. А мы вот подписывать не будем, решительно заявила мать. Ну, Лотун, «Ты впрямь меня разочаровал», — вздохнул Яо-седьмой. «Ты, Яо-седьмой, дурачком не прикидывайся», — сказала мать. «Стань ты старостой, еще почище Лауланя будешь. Неужто мы еще не поняли, что ты за человек? Да, Лаулань алчный, только, боись, ты пожаднее его. Что ни говори, Лаулань — почтительный сын. Не то, что некоторые живут в доме с черепичной крышей, а старуху-мать...» В соломенный шалаш выгнали. «Ты это о ком, Ян Юджин? За свои слова отвечать придется», — нахмурился я у Седьмой. «Я баба деревенская. Что хочу, то и врачу. И шел бы ты со своей ответственностью!» Мать обрела привычный тон и уже не церемонилась. «Хочу сказать, что если ты, выродок, яйцо черепашья, можешь с родной матерью так безжалостно обращаться...» «Чего доброго от тебя ждать чужим людям?» «Так что, если соображаешь, забирай свою водку и проваливай живо, а то у меня еще, ох, немало чего приятного есть тебе сказать!» Яу-седьмой засунул за пазуху свою бумагу и вышел. «Водку свою забери!» — громко крикнула мать. «Это я латуну принес, сестренка!» — обернулся Яу-седьмой. «К подписанию никакого отношения не имеет!» «У нас водка есть!» — сказала мать. «Я знаю, что у вас водка есть. С Лауланем поведетесь, так не только водка, все что угодно будет!» Не умолкал я у седьмой. «Но я вас прошу смотреть чуть подальше вперед. Как говорится, счастье человека тысячу дней не длится, цветок сто дней не цветет. Лаулань много натворил злого, и его ждет неминуемый конец». «Мы ни за кем не ведемся», — сказала мать. «Кто бы в чиновники не выбился, мы на стороне народа!» «Вы, ловкачи, бейтесь, а нас не трогайте!» Отец принес водку и передал Яу Седьмому. «Я ценю ваше предложение, но должен отказаться. Заберите водку обратно». «Лотун, ты тоже так пренебрегаешь мной?» вышел из себя Яу Седьмой. «Хочешь, чтобы я у тебя на глазах разбил ее?» «Ну не сердись, оставлю так и быть». Взяв бутылку, отец проводил Яо седьмого во двор. «Думаю, старина Яо, тебе тоже не надо шум поднимать. Разве тебе нехорошо живется? Как бы ты хотел по-другому?» «Лотун, живи давай со своей женушкой припеваючи, а я пойду до конца. Свалю Лауланя или моя фамилия не Яо, заявил Яо седьмой. Можешь пойти донести Лау-Ланю, мол я, я у Седьмой собираюсь с ним бороться. Мне не страшно. Я еще до такого не опустился, сказал отец. Как знать, саркастически хмыкнул я у Седьмой. Ты, парень, после этого Дунбея, будто позволил себе хозяйство отчекрыжить». И наклонив голову, глянул отцу ниже пояса. Как оно? Удобно?